Валидация эмоций, поведения и мышления пациента. Стратегии эмоциональной, поведенческой когнитивной валидации, которые обсуждались выше, вполне уместны в контексте направляющего ободрения. Четвертое. Опровержение и модулирование внешней критики. Когда терапевт применяет стратегии, направляющего ободрения пациент часто ссылается на выражение недоверия к нему или критику со стороны других людей как оправдание безнадежности и отсутствие веры в себя. Терапевт должен указывать пациенту на то, что независимо от уместности или неуместности внешней критики, она вовсе не говорит о безнадежности пациента. Терапевт может, если будет искренен, опровергнуть критику, Не следует игнорировать какие-либо отрицательные чувства, которые может выражать пациент, реагируя на внешнюю критику. Такие эмоциональные реакции вполне объяснимы, и терапевт должен сообщать пациенту о своем понимании его эмоций.